14. Присутствие курицы и утки ощущалось за сотню ярдов. Аромат пива и дыма разносился по ветру, словно обонятельный след из хлебных крошек, приводя жаждущих к его дверям. Стиви с радостью последовала зову сирены. С тех пор, как она переехала в Танглвуд, ей едва удавалось выкроить минутку для себя. Из-за переезда обустройства и подготовки кондитерской к открытию она была занята с утра и до самой ночи. Но сегодня незабываемый день. Сегодня Стиви открыла двери для первого дня продаж, и она была занята. Очень занята. В целом, начало обнадеживающее, и у нее впереди было все лето с его туристами и гуляками, за которые она должна была наладить свой бизнес. Единственное, что могло бы сделать этот день еще лучше, это кто-то, с кем можно было разделить праздник. Она позвонит Карен утром, если у нее будет возможность. В ином случае отправит сообщение. Стиви посмотрела на часы. Было уже 9 часов, и ее подруга сейчас должна была по уши увязнуть в приготовлении блюд для голодных клиентов. Поэтому она продолжила свой усталый, но счастливый путь к ближайшему пабу, чтобы отпраздновать в одиночестве. В любом случае ее тошнило от вида выпечки, и она надеялась, что в пабе продается еда. Что угодно, только не торты и пирожные. Хорошая лазанья была бы кстати, или жаркое из говядины. Набравшей смелости, она шагнула внутрь, ее глаза пытались привыкнуть к полумраку. «Черт возьми, как здесь тихо!» — разочарованно подумала она, хотя готова была поклясться, что слышала голоса, когда стояла снаружи. Только через мгновение она поняла, что голоса, которые, как ей показалось, она слышала, на самом деле принадлежали реальным людям. И все эти люди сейчас молча смотрели на нее. Стиви вкрадчиво улыбнулась. Ее глаза перебегали с лица на лицо, а затем она прикусила губу, когда в ответ получила лишь пустые взгляды. Она глубоко вздохнула, расправила плечи, подняла подбородок и подошла к барной стойке. Только когда она поставила локти на полированную поверхность, то заметила, что все лица были мужскими. Среди них не было ни одной женщины. Стиви шумно прочистила горло. «Пинту горького, пожалуйста!» – выдавила она. Бармен отставил стакан, который он полировал, и пристально посмотрел на нее. Стиви вызывающе посмотрела в ответ. «Другая дверь!» – в конце концов сказал он хрипловато, дернув головой вправо. «Простите?» «Другая дверь!» «Я вас услышала!» Стиви рискнула быстро оглянуться. Все взгляды по-прежнему были устремлены на нее. «Я попросила пинту Горького, пожалуйста». «Знаю, и я сказал, другая дверь». Мужчина был крупным, около шести футов шести дюймов, с большим тучным животом, который, казалось, начинался на шее и заканчивался на коленях. Ему было около пятидесяти, но при всем своем весе и возрасте он производил впечатление человека, способного позаботиться о себе». Да и о других тоже, если это потребуется. Почти лысая голова, смуглое лицо, руки цвета и текстуры кусков мраморной говядины хорошо дополняли образ. Стиви чуть было не бросилась бежать, но гордость приковала ее ноги к полу. В любом случае, ей нужно было кое-что узнать. «Что за другая дверь?» Она просто должна была спросить. «Вас будут обслуживать там». Хозяин паба положил обе пухлые руки на барную стойку и наклонился вперед. «Почему меня не обслужат здесь? Что не так с этим местом?» – спросила Стиви. «Только для мужчин, вот что». «Чего?» – краем глаза Стиви уловила кивки согласия. Хозяин паба наклонился вперед еще больше, и Стиви отпрянула назад на почтительное расстояние. «Я сказал», – медленно повторил он. «В этом баре обслуживают только мужчин». «Но... но это дискриминация!» – пробурчала Стиви. Ее щеки покраснели в равной степени от смущения и возмущения. «Да». «Вы не можете так поступать?» «Я могу и поступаю. Но...» «Послушай, милая, никто не просил тебя приходить сюда. Но я прошу тебя покинуть этот пап. Это мой пап, и я могу делать в нем все, что мне, черт побери, хочется». Вокруг нее раздался негромкий ропот, и Стиви нервно сглотнула. «Салон для дам находится по соседству». Это прозвучало от фигуры, примастившейся в конце бара, которая обнимала пинту темной жидкости, словно маленького щенка. Из-под плоской кепки на нее смотрело маленькое изможденное лицо. «Мы приходим сюда, чтобы убежать от таких, как вы». «От таких, как я?» Стиви была в ярости. «Что вы имеете в виду под такими, как я?» «Женщин!» – старик улыбнулся, обнажив поразительно белые зубные протезы. Они постукивали, пока он говорил. «Да, это так. Мне хватает лицезреть благоверную дома, чтобы еще и портить хорошую пинту пива ее ворчанием», – добавил кто-то еще. Стиви повернулась к обладателю голоса и увидела еще больше разочарованных лиц. «Оставьте девушку в покое, парни», – сказал кто-то еще. «Ах, кто-то был на ее стороне!» «Ура!» «Могу я помочь?» – продолжил новоприбывший. Стиви, вынырнув из своих грез, обнаружила, что мужчина, который только что говорил, стоял в нескольких дюймах от нее, и она взвизгнула от удивления. Визг быстро сменился обильным слюноотделением и умилением. Он был великолепен. Высокий, хорошо сложенный, с широкими плечами и, казалось, плоским животом. У него были темные волосы, вьющиеся над душами. Точеная челюсть и темно-синие волнующие глаза, окаймлённые длинными черными ресницами. Глаза, в которых любая девушка могла бы утонуть, смотрели на Стиви с недоумением. При этом он показался ей немного знакомым, но она никак не могла вспомнить, где видела его раньше. Стиви взяла себя в руки и оторвала взгляд от крошечного шрама, рассекающего его левую бровь. Его губы также были красивой формы, не слишком узкие и не слишком полные, как два ряда свиных сосисок. Нет, его губы были просто идеальными, и судя по тому, что она могла видеть его зубы, они тоже были идеальными. Вообще все в нем было идеально. Она покачала головой. Молчание продолжалось уже некоторое время. Он смотрел на нее, и выражение его лица дало ей понять, что ее мысли были выставлены на всеобщее обозрение. Чудесно! С таким же успехом Стиви могла бы произнести их вслух, и она в ужасе застонала. «Все в порядке», — продолжил он. «Мэтс не кусается». «Мэтс?» — Стиви покачала головой, недоумевая, правильно ли она расслышала. «Это владелец. Его зовут Мэддокс, но Мэтс ему больше подходит». Стиви почти не вслушивалась в слова мужчины. Она больше сосредоточилась на его акценте и сексуальном хрипловатом тоне. В нем чувствовался валийский говор, но он не был таким сильным, как у большинства других людей в Тангвуде. В любом случае, каким бы ни был акцент, она могла бы слушать его весь день. У Стиви снова потекли слюнки. «Пойдемте, я провожу вас в дамский зал», — предложил он. Он нежно взял ее за руку и И кожа Стиви загорелась от его прикосновения. «Это так банально», — подумала она. «В следующий раз я буду таять в его объятиях». Она пожала плечами, освобождая руку, но не потому, что не хотела объятий. Наоборот, ей очень понравилось. А потому, что ей совсем не хотелось и даже не нужно было, чтобы ее провожали в дамскую комнату отдыха. «Извините». Он тут же отступил. «Я не хотел вас обидеть». «Да, она взбалмошная. Это видно по ее рыжим волосам». Маленький заросший человек в конце бара вдруг снова ужил. «Они не рыжие, а каштановые», – машинально ответила Стиви, откидывая волосы с лица. «Эх, не стоит слишком сближаться с ней, Ник. А то она съест тебя на завтрак. А мне нравятся те, в ком присутствует сила духа. Пропусти ее». «Мечтай, старик». раздался другой голос из мрака на противоположном конце бара. Шутки разлетелись по залу, и громкость постепенно вернулась к той, что была до того, как Стиви показала свое лицо. «Видишь, они не такая уж плохая компания. Просто у них свои порядки», — сказал Аданис, направляя ее к двери в салон. «Погодите минутку. Стиви демонстративно остановилась. А если я не хочу там пить?» «В деревне есть еще два паба». «Вы здесь недавно, не так ли?» Он прищурился, и у нее снова возникло ощущение, что они уже встречались. Или, может быть, она видела его где-то раньше. Нет, она бы вспомнила, если бы видела. Он был слишком аппетитным, чтобы забыть. «Да, и что?» Ответила она немного воинственно. «В конце концов, какая разница?» «Всего лишь завязываю разговор». Он поднял руки, обращенные к ней ладонями, явно ошеломленные ее тоном. И так оно и должно быть, раз он предложил ей уйти в другой паб. «Я хочу пинту пива в этом баре», – упрямо сказала Стиви, выпитив подбородок и сверкнув глазами. «Вы ее не получите». В его голосе звучал смех, однако это ничуть не охладило ее горячий нрав. «Для протокола», – прорычала она внутри себя, – «мой нрав не имеет ничего общего с цветом моих волос». «Почему бы и нет?» Стиви произнесла это сквозь стиснутые зубы. Ее сестры-феминистки гордились бы ее позицией. «Потому что Мэтс не будет вам прислуживать», — резонно ответил ее рыцарь в сияющих доспехах. «Ну, он должен!» — Стиви топнула ногой. Мэтс, уловив суть разговора, поднял глаза от своей газеты и нахмурился. У нее появилось ощущение, будто он попросту подхватит ее на руки и вынесет из зала, если она сама не уйдет. «Хорошо, хорошо, я ухожу», — сказала она. Мужчины несколько раз удовлетворенно хмыкнули. «Счастливы?» — спросила Стиви у Аданиса, направляясь в женский зал, сопровождаемая великолепным мужчиной. «В восторге!» — прозвучал саркастический ответ. «Наслаждайтесь своим напитком!» И не успела Стиви опомниться, как он развернулся и пошел прочь от нее. Хороший зад, подумала она, любуясь тем, как на нем сидят брюки каргу. Ей нравились красивые ягодицы. О, ее лицо побагровело. Я видела его раньше, я уверена в этом. Подпрыгивал вверх и вниз на норовистой лошади. Она никогда не забывала хорошие задницы. Могла забыть лицо, но не задницу. Кстати, о лице. Лицо незнакомца выглядело гораздо лучше, когда не было пропитано гневом. Она вынырнула из своих мыслей и поняла, что он вернулся в глубины храма только для мужчин. «Напоминает гарем чертова шейха, только наоборот», — сокрушенно подумала Стиви. «Конечно, отказ обслужить кого-то из-за пола был незаконным. Она могла бы подать в суд. Вот что она могла бы сделать. Но сначала она хотела выпить, и она была полна решимости получить желаемое». Стиви подперла барную стойку и огляделась. Разница между двумя барами была очевидна. Это был не кабак с жареным мясом на вертеле, как тот, который она только что покинула. Здесь были дамы, которые пили то, что выглядело как шерри, или легкое игристое беби чам или другие дамские напитки. Она вздрогнула. Более того, на полу лежал настоящий ковер, а не половицы. На стенах висели красивые картины, освещение было мягким, кресла удобными. И не было ни одного человека моложе пятидесяти, ни мужчины, ни женщины. Несправедливо, подумала она. Женщин не пускали в другой бар, а мужчин пускали в женский зал. Может быть, ей стоит написать петицию? Однако оба бара объединяли две особенности. Во-первых, все взгляды по-прежнему были устремлены на нее, хотя на этот раз не так явно. А во-вторых, за барной стойкой находился Мэтс. «Вы его злой брат-близнец?» – мило спросила она крупного мужчину. «Что я могу предложить тебе, милая?» Стиви открыла рот, чтобы высказать ему свои мысли и настоять на том, чтобы он перестал называть ее милая, но потом засомневалась. Мэтс больше не был грубым и недружелюбным. В этом баре он был просто очарователен и услужлив. «Пинта, не так ли?» – спросил он, Прежде чем она смогла выдавить из себя хоть слово, она кивнула. Он протянул пинту, и Стиви заплатила, не сводя глаз с мужчины перед ней. Мэтс указал, чтобы она сделала глоток. Стиви послушно повиновалась. «Отличное пиво», — сказала она, облизывая губы. «Фирменное, домашнее. Называется волосатый пёс». «Вы подаёте еду?» «Это зависит от ситуации». «От чего?» «Который час». Она снова сверилась с часами. «Скоро 9:30. «Тогда нет. Мы прекращаем подачу в 9. Шеф-повар ушел домой». Замечательно. Стиви вздохнула. Крик бармен из другого паба привлек внимание Мэтса. Исчезая через небольшую дверку, он повернулся к ней и сказал с бесстрастным лицом «Его зовут Ник Сондерс» и подмигнул. Стиви улыбнулась, медленно допила пиво, Затем пошла домой и открыла банку супа. Рассеянно съела его и подумала о том, что было бы неплохо приготовить несколько домашних супов для продажи в обеденное время, особенно ближе к зиме. Впрочем, когда она, наконец, легла в постель, ее мысли были совсем не о магазине. Она думала о Нике Сондерсе и гадала, свободен ли он.